Глава двадцать третья. Не загоняйте некроманта в угол. Как я не повесилась, вернувшись с проклятого бала, не знаю. И я даже не сошла с ума. По крайней мере, не больше, чем обычно. Но обстановка в моем доме, который я давно уже про себя называла не иначе, как логово, сильно изменилась в сторону минимализма. Впрочем, пострадала не только логово. В остатках души тоже что-то необратимо сломалось. Выгорела, рассыпалась серым невесомым пеплом. До сегодня я просто делала то, что могла, то, что считала правильным. И те боль и потери, которые получала в процессе, причисляла к неизбежной цене за победу. Я хотела победить любой ценой, обойти историю на повороте и написать на еще чистых страницах свой собственный рассказ более справедливый, более честный. А вот о финале этого рассказа я как-то задуматься не удосужилась. Точнее, просто побоялась. Каждый шаг, приближавший самозваную спасительницу мира к победе, одновременно уменьшал шансы на хэппи-энд лично для нее. Вот такой парадокс. И сегодня он проявился во всей красе. Сведя пресловутые шансы к нулю. На следующее утро я проснулась разбитым в кровь руками и, как это ни странно, ясной головой. Больше не было никаких терзаний и сомнений. Я приняла сюжет, в который не входит счастливый финал для одной невезучей перерожденки. Я больше не боялась ни боли, ни смерти, насколько их вообще можно не бояться. Меня мало трогало откровенное презрение бывших друзей. Даже от предательства Дона, чтобы не послужило его причиной, мне удалось полностью отрешиться. Зато в сердце поселилась ледяная решимость закончить этот безумный фарс на собственных условиях. До свадебной церемонии ты не доживешь, дорогой женишок!» Со злым сарказмом подумала я, всматриваясь в искристые переплетения выросшего под кожу артефакта. И ты сам дал мне ключ к своему бессмертию. На мое счастье, в Англии, занятый политическими интригами, после балла стал заходить ко мне очень редко, иначе неизвестно хватило бы мне контроля и мирных ментальных техник, чтобы не вцепиться ему в горло и умереть, так ничего не добившись. А так я давила в себе ненависть, забивая мозг работой. Конечно, порой приходилось отвлекаться, посещая с лордом Лангом всевозможные приемы и прочие светские мероприятия. И все чаще я при этом слышала за спиной шепотки «Тиссари! Тиссари!». В то же время и взгляды, наполненные откровенным страхом, я ловила на себе не менее часто. Ланг Ленгли не стеснялся, донося до будущих подданных свою позицию. Позицию силы. В какой-то момент я отметила, что перестала встречать на приемах аристократов-беззарков. Позже узнала, что их и в столице не осталось. Большинство разъехалось по загородным поместьям в надежде переждать надвигающуюся катастрофу. Но все это задевало меня лишь по касательной. Я не позволяла себе отвлекаться больше, чем это было необходимо. У меня была цель. Работающий образец артефакта, созданного по тому же принципу, что и залог неуязвимости моего жениха – Потолкнула исследование могучим пинком. Я опробовала на этом камке чар все, что только мог придумать воспаленный мозг, не обращая внимания на распухшую руку и боль, ставшие постоянными спутниками. Недели складывались в месяцы. Прошел почти год, прежде чем я разобрала проклятый артефакт буквально по ниточке и сумела создать его точную копию. Только тогда я поверила, что действительно нашла решение парадокса последней гости. Увы, не заполучив этот образец, я бы никогда до него не додумалась, хотя лежало оно на самой поверхности. Подзарядка. Лэнгли был маньяком, но маньяком он был гениальным. Его артефакты тянули энергию сразу из трех источников. Один из них я нашла, обнаружив, что тонкая нить энергии, связавшая меня с патроном, работает еще и на отток, постоянно вытягивая из меня толику силы и передавая ее создателю этой бесовой штуковины. Вторым источником энергии для артефакта служил мой собственный резерв. В этом не было ничего удивительного, так делали довольно часто, но не для артефактов, которые работали постоянно. Я сама сделала так же, создавая охранный амулет для Дона. Неприятным сюрпризом оказалось, что кормежка этого паразита была весьма затратной. И, наконец, третий источник силы – свободные потоки магии в окружающем нас пространстве. Те, которые испокон веков питают самих магов. Артефакт Лэнгли тянул силу оттуда, причем без всякого участия носителя. Идея, посетившая меня, была настолько же дикой, сколь и простой. Я вспомнила, как в прошлой жизни мне удалось уничтожить Лича на порядок, превосходившего меня в магической мощи. Я накинула на него антимагический щит. Его создатель задумывал эти чары как абсолютную защиту от всех видов магических атак, но так и не сумел избавиться от побочного эффекта. Через антимагический кокон вообще не могла пройти энергия. Никакая, даже нейтральная, вроде свободных потоков или дружественная, вроде чьих-то лечебных чар. Лич, создание живущее только за счет магии, разоплотился минут за десять. Учитывая сколько артефактов в теле Ленгли, вряд ли он проживет дольше того лича, когда все они обратятся за подпиткой исключительно к его личному резерву. Правда, в этой стычке я сама чуть не умерла от магического истощения, потому что кроме поддержки щита мне приходилось еще и отбиваться от потерявшего контроль хозяина зомби. Но это были уже детали. Главное, я наконец поняла, как убить бессмертного. А вот побеспокоиться о защите от местных зомби последователей моего безумного жениха стоило заранее. Более того, я еще хотела слегка очистить свое, залапанное грязными пальцами Энгли имя. А для этого бессмертного лучше убивать тихо и незаметно. Мне еще в этом мире как-то жить. Мысленно ворчала я, старательно отгоняя подозрение, что моя смерть многих порадует, когда больше, чем победа. Способ найден. Теперь надо придать красок исполнению. Не говоря уже о собственной безопасности в процессе этого самого исполнения. Посмотрим, где у нас водились самые страшные монстры этого мира. Додумавшись до этого, я направилась прямиком в библиотеку. Мне повезло. Может быть и не самых страшных, но монстров в нашей стране я нашла. И что более приятно, я нашла точное указание на место их последнего упокоения. Горная гряда в двух днях пути от столицы. Славилась она тем, что оттуда охотники приносили зубы драконов и остатки чешуи давно почивших тварей для артефактов. Правда, с размерами покойных зверюшек мне разобраться так и не удалось. В тех книгах, что были в моем распоряжении, мне не расходились. Описывались создание чуть больше лошади и твари, якобы способные накрыть крыльями небольшое поместье со всеми полями и деревнями в придачу. В любом случае драконов давно никто не видел живьем, но живые мне были без надобности, а чутье некроманта приведет меня к мертвым. Но, увы, в последнее время мои планы получали какое-то совершенно безумное продолжение, и этот раз не стал исключением. Я совершенно спокойно добралась до горного района. Почти сразу разыскала широкую особь, от которой буквально фанила ауры смерти на всю округу. И ритуал призыва прошел без сучка, без задоринки. Хотя в последний раз я поднимала мертвое тело таких размеров еще в той прошлой жизни и всего однажды. Даже мой тронутый женишок за три дня отсутствия не побеспокоил меня по вросшему под кожу артефакту ни разу. Мне бы уже тогда стоило задуматься, а с чего это мне так непривычно везет. Но нет. Мне и в голову не пришло заподозрить что-то неладное. Я радовалась, что все идет по плану. Так продолжалось ровно до того момента, когда я, сопровождаемая парящей высоко в небе невидимой химерой, спустилась в гор в долину. Именно тогда ожил артефакт клеймо. «Лира, моя дорогая невеста, жду вас, чтобы вручить подарок». Но даже после этого я не заподозрила очередной пакостный сюрприз. Просто развернула кобылу в том направлении, куда тянул маяк артефакта. Нечто тревожное я почуяла, когда, вынырнув из своих размышлений, вдруг обнаружила, что местность, по которой я еду, мне до странности знакома. А еще через час я увидела кривоватый указатель на съезде из Большого тракта, и мне резко поплохело. Ленгли ждал меня в родовом поместье лекарств. Что понадобилось моему ненормальному жениху в поместье, жениха бывшего я понять не могла. До сих пор Лэнгли не участвовал в акциях устрашения лично. Единственное, что приходило на ум – очередная проверка. Законопатив эмоции под ментальные щиты, я рысю въехала в широко распахнутые ворота. Как разительно отличалась картина от моего первого визита. Тогда на широком дворе было пусто, теперь же людно, даже слишком людно. Лэнгли Ланг восседал в кресле, которое установили на открытой веранде. а чуть в отдалении под прицелами магических перстней его прихвостней спились в кучу перепуганные жители поместья. Бросив в ту сторону один короткий, нарочито равнодушный взгляд, я к собственному ужасу узнала Дона. Теперь-то стало понятно, что имел в виду под подарком мой тронутый жених, но задуматься, что делать, я не успела. — Вы поспешили? — с усмешкой приветствовал меня Ланг, лениво заводя за ухо прядь волос. — Очень хорошо. «Как и всегда на ваш зов», — обтекаемо отозвалась я. Ни пятен крови, ни трупов вокруг не наблюдалось, и я лихорадочно соображала, как сделать, чтобы так осталось и после нашего отъезда. «Не всегда», — погрозил пальцем бывший профессор. «Вы увлекающаяся натура, но тем мне и нравитесь. Но ваше увлечение разумны. Чего не скажешь об увлечениях ваших бывших родственников?» «У меня нету родственников», — холодно уронила я привычную отговорку. Да, бездарки вряд ли могут называться родственниками. Скорее уж пятном на репутации. Но ваш зять не бездарок. Обратите внимание, с какой ненавистью он на меня смотрит. Был бы отличный маг, но нет. Связь с бездаркой не прошла для него даром. Превратился в такое же трусливое животное, как и они. Да? Да, Лира, увы. Тут произошла весьма примечательная история. С деланным участием продолжил ее родствовать Ланг. Некоторое время назад до меня стали доходить при неприятнейшие слухи. То там, то здесь маги вели себя совершенно непредсказуемо. Например, засыпали там, где спать не положено. Или вдруг поступали абсолютно несвойственно своей природе. Кое-кто даже умудрился жениться на бездарке и обзавестись таким же бездарным наследником. Отвратительно. Неприятно, согласилась я, не особо вслушиваясь в его болтовню. Мозг лихорадочно искал выход и не находил. Я могла убить в Англии, сейчас могла, вот только что потом. Вокруг толпа народу, даже думать не хотелось, какие слухи поползут уже обо мне самой после такого демонстративного нападения. Я заинтересовался этим феноменом и представьте себе, нашел причину. Вопиющая глупость, предположила я. У вас замечательное чувство юмора, но нет, вы ошибаетесь, усмехнулся мой ненормальный женишок. Ароматы. Ароматы. опешивая я забыв о своих расчетах в душе зашевелились какие то смутные подозрения да ароматы совершенно не магические ароматы подавляющие волю и навивающие всякие безобразные желания и к этому дурману уже успели привыкнуть многие достойные маги а еще больше недостойных разумеется я вынужден был вмешаться и нашел источник заразы здесь только и смога проговорить я, внезапно вспомнив, кто из моих родных увлекался созданием ароматов. «Делия? Нет, не может быть!» «Нет, в поместье Мэй», — как ни в чем не бывало, отозвался Лэнгли. Владельцы этого поместья сбежали за границу, но их недостойная дочь осталась и травила магическую кровь своими отвратительными изобретениями. «Только иномирные техники спасли меня от полного и немедленного разоблачения. Делия и ее ароматы». «Дурман, порабощающий волю?» Я не могла поверить в Энгли. Но и не поверить не могла тоже. Потому что то, о чем он говорил, прекрасно объясняло катастрофу в моей личной жизни. Но почему Телли поступила так со мной? С Доном? Я будто незначай взглянула на бывшего жениха и поразилась его лицо. Мертвенно-бледное, застывшее, как маска. Он слышал каждое слово, но стоял совершенно неподвижно, уперев взгляд в землю. А за его спиной какая-то женщина с ребенком на руках В ужасе таращилась на Ланга. «Если они были столь глупы, чтобы взять что-то из рук бездарки, то печальный итог заслужен», – пожала плечами я, подавив рвущийся курл-крик. «Согласен», – кивнул Ванг. «Но я был вынужден вмешаться, чтобы избежать подобных проблем в будущем. И я это сделал». «Мои люди сожгли вредоносные оранжереи и убили безумную бездарку, бросившуюся на них с кулаками. А вот потом...» Начались какие-то чудеса. Откуда-то примчался ее неразумный супруг, прошу прощения, говорился, вдовец. И вместо благодарности напал на моих людей. Двое из них не пережили эту встречу. Даже так, ледяным тоном проворчала я. Мой лорд, если кто-то из ваших ближников не способен защититься от обычного мага, то он недостойным быть. И если это все, то... Вам опять не интересно? Рассмеялся Лэнгли. «Минуту терпения, мой малыш-виви-сектор. У меня найдется для вас кое-что интереснее рассказов». Он окончательно расслабился и буквально учился самодовольством. Я поняла, что прошла очередную проверку, но меня это не радовало. Я буквально нутром чуяла, что на этом дело не закончится. Подарок еще не вручили. Я отправила в то поместье отряд, чтобы разобраться, что же за сказки рассказывают мне мои нерадивые друзья. Но они никого не нашли. Исчез и опрометчивый тиз лекаст Мэй, и его недостойное потомство. Да и слуг не было, только пустой дом. Простите, моя дорогая, но отчасти вашего родового гнезда остались одни головешки. Мальчики очень расстроились. Каково же было мое удивление, когда буквально через час после их возвращения ко мне прискакал посланец от некого лекаста? Вот этого! Лэнгли щелкнул пальцами и на пустую середину двора буквально швырнули помятого от садона. Тисли Каст очень желал мне услужить и сообщил, что его недостойный отпрыск вместе с сыном и парочкой слуг явился в дом. И Тисли Каст будет мне очень благодарен, если я избавлю его от незваных гостей раз и навсегда. Бывший профессор поднялся и со скучающим видом пошел к скорчившемуся в пыли мерзавцу. Разве я мог отказать в помощи? Какому-никакому магу? Тем более, что он предупредил в письме о некоторых особенностях вашего бывшего жениха, Лира, и о возможностях заставить его держать себя в руках. Да что там, он сам вышел к нам, принеся в руках эту возможность. Какую возможность? тупо переспросила я, уже зная ответ. И Ланг меня не разочаровал. Он принес мне своего внука спокойно отозвался тот и пнул лекасто носком сапога. Эй ты! Мне просто любопытно! «За что ты так не взлюбил своего сына?» И тут хозяина поместья будто прорвало. Если до сих пор он только тихо скулил, баюкая явно сломанную руку, то теперь заговорил. Да еще как. Захлебываясь, он выплескивал из себя одну за другой подробности той давней истории, которую я некогда узнала у призрака. Не стесняясь, рассказывал, как убил собственную жену и попытался убить сына. А когда не получилось, отдал безумную сумму нечистому на руку менталу, чтобы изменить воспоминания ребенка. «Еще минута, и он прямо скажет про проярь», — осенило меня. Я забыл обо всем, включая вероломство сестры и новость о том, что у меня, оказывается, есть племянник. В голове была только одна мысль — заткнуть урода и не позволить ему разрушить то немногое, что еще осталось у его сына. «А ты? Твои планы на спокойную жизнь?» — тихо напомнил внутренний голос. «Ты не сможешь убить всех радикалов, которых согнал сюда Лэнгли на эту показательную казнь?» Не говоря уже об обитателях поместья. Они разнесут новость о твоих подвигах по стране за несколько дней. Да будет так, криво улыбнулась твоим мыслям я и с размаху ударила негодяя под дых тяжелым сапогом, заткнув на полусловие. Это не неинтересно, мой лорд, ледяным тоном уронила я. Неужели это и есть мой подарок? Ленгли усмехнулся. Так и знал, что старые семейные тайны мой малыш биви сектор не оценит. Он знает про Ярь, сообразила я. потому и нагнал сюда кучу народу. С таким количеством магов не справится даже Берсеркеру. «Эй, ты!» — продолжал между тем Ланг, клянув куда-то в бок. «Как там тебя? Уродец! Иди сюда!» От толпы к моему ужасу отделился Дон, и у меня в душе все заледенело. Разумеется, мое лицо не отразило ничего из того, что творилось на душе. Мне нужна была еще минута-две, чтобы закольцевать Химеру на себя полностью. Без этого спускать огромную тварь на пятачок, где собрана толпа паникующего народа, среди которой были и дети, стало бы верхом безумия. «На колени!» — спокойно приказал ходячий артефакт, искоса поглядывая то на меня, то в толпу. «Или...» Я заметила, как взгляд моего бывшего жениха метнулся назад, туда, где немного в стороне стояла служанка с ребенком на руках. «Ну, здравствуй, племянник!» — с горечью подумала я. «Прости, не припасла для тебя ничего получше, чем костлявый монстр. И тут Дон опустился на колени, подтверждая мою догадку. «Вот ваш подарок, моя милая невеста. Можете делать с ним все, что вашей душе будет угодно». С видом радушного хозяина Ланг повел рукой, указывая на пленника. «Для начала пусть отойдет от меня подальше. От него смердит бездаркой», — скривилась я. Прихвостни моего безумного жениха захохотали. «И это все?» Словно напоминая, проговорил он, и гогот стих, будто весельчуков разом заткнули. «Успею еще разобраться. Я позволила себе чуть передвинуться, чтобы видеть не только ублюдочную морду женишка, но и свою несбывшуюся любовь. Понял ли он, что я делаю? Я пыталась убедить себя, что нет. Да он никак не мог догадаться о моих планах. Даже понять, что ему не стоит ждать от меня ничего плохого, тоже не мог». И все же, какое-то шестое чувство подсказывало, что где-то в глубине души он надеется именно на это. Пусть наши глаза встретились всего на долю секунды, но я видела тень этой надежды. Казалось, он смотрел, селюсь узнать ту, которую когда-то любил. А может быть, я только утешала себя? Я могла только гадать. И то мне не оставили для этого так уж много времени. — У меня тоже есть для вас подарок, мой лорд. Спокойно, без тени самодовольства сказала я. — Прошу. и в эту секунду с неба камнем спикировала Химера. Воздушной волной большинство присутствующих попросту снесло с ног. Но себя и своего ненормального женишка я заблаговременно укрыла щитом, и мы избежали такой печальной участи. Однако уронил Ланг, пока вокруг раздавались вопли ужаса и женский виск. «А если выйдет из-под контроля? Или его перехватят?» «Это невозможно!» — едва заметно шевельнула бровью я. Хозяин прописан в самом ритуале. «Любопытно», — протянул бывший профессор. «Покажите». Он стоял близко. Слишком близко, чтобы я смогла укрыть его достаточно мощным антимагическим куполом и угодить под него сама. Да еще и бесовы радикала перемешались с пленниками. «Как вам будет угодно, — мой лорд, — отозвалась я. — Только прикажите согнать в кучу это стадо. Такой беспорядок». Он рявкнул что-то невразумительное, и маги оттеснили безоружных людей в сторону. Послушан. Под моим взглядом Химера опустила голову, и я лениво провела ладонью по клыку размером с мою ногу. Не оспаривает приказы и выполняет их в точности. Например. И тут я уловила краем глаза какое-то движение, мелькнувшую тень. На сетчатке будто отпечаталась картинка. Дон рывком поднимается, а его ладонь летит вверх к амулету. Амулету, скрывавшему его сущность. Сработали инстинкты не иначе. Подумать о чем-то подобном я не успела. «Взять!» – выдох приказ, слетел с губ, и огромная костлявая лапа метнулась вперед в молниеносном броске, сбивая парня с ног и прижимая к земле. «В точности выполняет!» – повторила я, подходя ближе и чуть наклонилась над своим пленником. «Сейчас я хочу, чтобы это тело не двигалось, и моя зверушка его просто держит. Взгляните, мой лорд!» Он не способен даже пошевелиться и, соответственно, не устроит никакой неприятный сюрприз. Не так ли? Под пристальным взглядом Лэнгли ланга я осторожно носком сапога поправила амулет, видневшийся в разорванной горловине рубахи. Вот теперь бывший жених одарил меня таким взглядом, что по коже продрал озноб. Он понял, на что я намекаю. И тут тишину разорвали хлопки. Лэнгли медленно сводил ладони. Раз. и Еще раз. И мне вдруг показалось, что я уже мертва. а удары — это молотки могильщиков, заколачивающих мой гроб. Радикалы радостно загалдели, выражая восхищение, но я подняла ладонь, требуя тишины. «Это еще не все, мой лорд», — проговорила я. «Звери можно отдать любой приказ». Я обвела равнодушным взглядом обширный двор, поймав себя на том, что мне хочется зажмуриться и зажать уши, чтобы хоть как-то отгородиться от происходящего вокруг кошмара. Кошмара, который творила я сама. Я видела ярость, исказившую красивое лицо Дона и его безуспешные попытки освободиться. Видела ужас в глазах скорчившегося хозяина поместья, которого била мелкая дрожь. Видела страх в рваных движениях, подгоняющих народ радикалов. Всего минута, мысленно взмолилась я, медленно выплетая вокруг Ланга основу антимагического щита. Постой спокойно, всего одну минуту. А теперь убей, приказал вдруг он, жадным взглядом пожирая распластанного по земле человека. «Убей!» — эхом отозвалась я, указав Химере цель. Костяной хвост взметнулся в воздух, короткий свист, и голова старого лекаста покатилась по земле. «Простит он!» — мысленно повинилась я, пропуская мимо ушей многоголосный вскрик. «Но после того, что он тут рассказал, ты и сам бы его убил. А тебе репутация еще пригодится!» «Да не этого!» — с раздражением воскликнул Энгли. «Убей, урода!» «Ты!» — безумный полный ярости визг перекрыл шум. «Ты специально! Ты ему подыгрываешь! Еще тогда, когда сюда притащилась!» Я недоуменно моргнула, уставившись на растрепанную тетку, в которой только при известной доле воображения можно было бы узнать свежеиспеченную вдову. «Хочешь, чтобы твой любовничек стал тут хозяином?» – продолжала вещать она. «Ничего у тебя не выйдет! Наследник мой сын! Мой! Этому уроду ничего не достанется!» Сообразив, что при всех своих усилиях чуть сама не подарила Дону самую нежелательную славу, какая только может быть, я резко развернулась и взрывной волной отшвырнула Крикуню обратно в толпу. — Глупые бездарки! — прошипела я. — Так убей его, и все вопросы будут исчерпаны! — прищурился Ланг. — Это неинтересно! — холодно отозвалась я и активировала щит. — Вот что интересно! — поразмыслив... Я решила, что смогу навести порядок куда успешнее, чем вы, мой бывший лорд. У вас слишком много эмоций. Я болтала не зря. Опешив от таких откровений, Лэнг Lang упустил момент, когда еще, возможно, смог бы прорвать щит или хотя бы отдать приказ своим прихвостням. А в следующее мгновение ему стало уже не до приказов. Артефакты, вшитые под кожу, не находя подпитки извне, потянули на себя его собственный резерв. Закрывшись самыми мощными ментальными щитами, на какие только была способна, я неподвижно наблюдала, как артефакты один за другим начинают взрываться, расплескивая плоть и кости одинаково мелкими брызгами. Благо, безумный артефактор настолько наполнил свое тело магией, что щит воспринимал эти ошметки как магические и не пропускал дальше своих границ. С непроницаемым выражением лица я следила за тем, как теряют сознание женщины и давятся рвотой мужчины. и снова благодарила богов, что обладаю зеленым даром некроманта. Именно он позволил мне еще до этого кровавого представления усыпить детей. Чары, конечно, не слишком нежные, и тошнить малышей будет после этого еще не один день, но, по крайней мере, они не увидели ни химеру, ни отлетающую в сторону голову Лекаста, ни то месиво, в которое превратился Лэнгли. Опустив веки, я бросила такое же заклятие в Дона. Мне надо было увести отсюда... осатаневших от крови радикалов. И бывший жених второй раз за полчаса в порыве совершенно ненужного героизма, нарывающийся на быструю и болезненную кончину, мне бы только помешал. То тут, то там раздавались все более громкие возгласы. Тисари, темная леди, тиссари!» Мне захотелось забыть о безнадежности и тоски. Вот тебе и надежда на спокойную жизнь после кончины бессмертного. «Я жду вас в своем поместье, Тисы, холодно проговорила я. В бывшем поместье Мэй, если у кого-то не хватает ума, меня понять. Опоздавшие будут наказаны. Я позволила себе еще один короткий взгляд вокруг, убеждаясь, что те, кому положено спать, спят. «Прощай, Дон», — мелькнула в глубине мертвенно спокойная мысль. Но на этот раз я была к ней готова. На костяной шее Химеры, между двумя позвонками, нашлось вполне уютное местечко, напоминающее седло. Я взлетела туда, помогая себе левитацией, и снова бросила в пространство перед собой. Не переношу ни пунктуальность, как и всевозможную инициативу. Химера взмахнула крыльями, закручивая потоками воздуха столбы пыли и мелкого мусора, и взмыла воздух. А внизу уже вскакивали в седла, напуганные моим представлением радикалы. Никто не желал стать опоздавшим. Я криво улыбнулась. По крайней мере, никому и в голову не придет. тронуть обитателей поместья